перед огромный орк, как казалось моему перепуганному разуму, хотя положа руку на сердце, не больше, чем любому из них, хотя положа руку на сердце, не больше, чем любой из них, неторопливо вышел из тени ворот и поднял свою руку, похожую на окарок, чтобы остановить нас. А Йорген нажал на тормоз. Огонь! Волна огня пронеслась в воздухе над нашими головами, привлекая к себе внимание всех окружающих орков в округе и исчезла за стеной. Охрана, приближающаяся к нам, развернула свои головы, прослеживая проносящийся снаряд, реагируя на угрозу скорее инстинктивно, и Юрген нажал на газ, пока они на мгновение отвлеклись. Удар сопровождал хлопающие звуки попавших под колеса орков, заставляя нашу машину подпрыгивать, однако они утонули в грохоте взрыва внутри сооружения, за которым почти сразу последовала какофония выстрелов и рёва. «Вперёд!» — закричал я, одновременно обращаясь и к Юргену, и Тайберу, «Мой помощник выжил газ, швыряя нас через ворота за секунду до того, как часовые их захлопнули. Мы неслись, подпрыгивая, покрытые с ног до головы орочими ругательствами, которые не нужно было даже переводить». «Продвигаемся!» — подтвердил сержант, и Юрген дёрнул руль, уводя нас в сторону кучи припаркованных машин рядом с огромным резервуаром, который, очевидно, не мог быть наполнен ничем, кроме топлива. Ещё один зеленокожий развернулся в нашу сторону, его глаза широко открылись в шоке, Он узнал нас и указал в нашу сторону как тистом пальцем. "Человеки!" взревел он, но до того, как он смог что-то сделать со своим открытием, его голова взорвалась, и Лускин счастливо что-то кудахнул в моём ухе. "Не волнуйтесь, камесар. Мы стряхнули с вашей спины всяк блох. Весьма благодарен", ответил я, думая, что даже если он, ну гад, так выстрелил из лазерного ружья, то мы мало вероятно пострадаем случайно, и вскочил на ноги. Больше не было смысла соблюдать маскировку, всё было уже очевидно, так что я поднял тяжёлый болтер и начал поливать самую большую толпу зеленокожих, которую видел. Как раз вовремя, кстати. Никто не мог обвинить их в организованности, но они среагировали на угрозу незамедлительно, каждый по отдельности схватил оружие и начал палить в нашу сторону так быстро, как мог. К счастью, большинство из них было зациклено на персональной схватке с нами, как и те, с которыми мы сталкивались раньше, и их ответный огонь носил в лучшем случае случайный характер». а редкие попадания были легко отклонены толстой бронёй, прикрученной по всей поверхности нашего аппарата. Ещё более удачно было то, что они группировались так близко друг к другу, что промахнуться по ним с такого расстояния было просто невозможно. Так что всё, что мне нужно было делать — держать нажатым курок, и они падали толпами, большинство жертв были затоптаны задними рядами, которые спешили занять появившиеся пробелы. «Тайбер!» — сказала я, с трудом сдерживая свой голос. «Где вы?» Не должно было занять столько времени, чтобы прожить решётку в водопроводе. «Вы уже пробрались?» «В пути!» — уверил меня сержант, хотя единственные жертвы, которые я видел, были сделаны мной, за исключением редких зеленокожих, убитых снайперским огнём Лускинса и Йордила. Или в большинстве своём сбитых с толку, по крайней мере, немного ошеломлённых и ищущих источник раздражающей угрозы. «Рад это слышать», — ответил я с лёгким налётом сарказма. «Юрген остановил нас таким рывком, который почти вырвало меня из рук оружие, и я увидел, как он карабкается на ближайший припаркованный автомобиль. Это был один из тех тяжело бронированных грузовиков, которые мы видели на улицах раньше, и похоже, что он был достаточно здоровым, чтобы поместить в него целый взвод. «Ваше такси ждёт?» Я отсоединил Вокс и взглянул на Юргена. «Если сможешь его завести?» «Без проблем, комиссар!» Уверил он меня, и через секунду двигатель взревел, возвращаясь к жизни, «возвращаясь к жизни?» Звучая ещё громче, чем наш плохо настроенный двигатель, если это вообще было возможно. Хорошо. Я оглянулся и увидел, что зеленокожие начали зажимать нас ближе, чем я ожидал. Тяжёлый болтер прекратил взбрыкивать в моих руках, и с воплем ваг, который я услышал даже сквозь ров двигателя, они волной рванули вперёд. У меня кончились патроны. «Тайбер!» – заорал я. «Сейчас или будет поздно? Что вы там возитесь?» «Нам кое-что нужно сделать!» – ответил сержант. Сколько машин возавели? Только одно. Я нырнул к ближайшей коробке с патронами рядом с моими ногами и нащупал патронную ленту. Зеленокожая орда была лишь в паре метров, и по какой-то причине я вспомнил гибрид гинокрадов, с которыми я встречался на Кеффе. Тогда это было намного хуже, но по крайней мере там у меня были толстые стены, чтобы спрятаться, и союзники, на которых можно было положиться. Экономя доли секунды, я зашвырнул ленту в болтер, открывая огонь одобрасывая зеленокожих на шаг или два. Но они уже были так близко, что я мог разглядеть индивидуальные особенности: сломанный клык, шрам, отсутствующий глаз с какой-то варварской аугметикой. Нам нужно ещё время, сказал Тайбер. На секунду я замёрз колса в недоумении, а потом до меня дошло. Конечно, они же не вас освобождают из гражданских, да? спросил я. Невероятный ужас заставил мой голос вопить. Услышав этот радиообмен, Юрген перепрыгнул в следующий грузовик и завёл его тоже. Потом перепрыгнул на следующий, несмотря на визг болтов и пуль вокруг него, и скрежет брони грузовиков. Один из орков попытался схватить меня за ногу, и я полоснул снизу цепным мечом, оттяпав ему руку и обратным ходом вскрыв глотку. Несмотря на все мои усилия, зеленокожие уже оказались в слепой зоне болтера, и больше ничего не оставалось, кроме как вступить с ними в рукопашную схватку. По крайней мере, это даст мне пару секунд перед тем, как меня стащат вниз и порвут на части». «Ты же сам сказал, что мы должны сделать всё необходимое для их безопасности!» Напомнил мне Тайбер, и я на одном дыхании проклял всех буквально воспринимающих приказы сержантов галактики. «Нам пригодилась бы ваша помощь и здесь!» Ответил я, стреляя в морду ещё одного зеленокожего из моего лазерного пистолета. Внезапно я почувствовал ещё кого-то рядом со мной, и такую родную вонь за моим плечом... В этот же момент Юрген стал полить из своего лазерного ружья вне поля моего зрения. «Больше не было смысла беречь боеприпасы, или мы выберемся отсюда, или умрём», так что он поливал зеленокожих на режиме полного автомата, не боясь разрядки, как вчера. «Мы идём!» — уверил меня Тайбер. Я с облегчением увидел, что осаждающая нас толпа заколыхалась и начала поворачиваться, как только концентрированный залп лазерных ружей ударил им в спину. С началом огня я понял, что в них попали не только из лазерных ружей. Несколько орков упали с развораченными грудными клетками, характерными для попаданий болтов. И как только я смог сфокусироваться на них, я сразу увидел почему. Множество заключённых подобрали оружие у павших зеленокожих и полили в своих поработителей с ненавистной яростью. Так хорошо понятно для меня. Как они умудрились поднять такие неуклюжие пушки для меня осталась загадкой, а уж тем более оцелиться и стрелять из них в таком истощении, но неоспоменно возможность отомстить за причнённые лишения и страдания придали им необходимую силу. Этих неожиданных обстоятельств было достаточно, чтобы переломить ход битвы. Полностью ошеломлённые и решившие, что имеют дело с армией, а не с кучкой изнарённых заключённых, у которых еле хватало сил стоять на ногах, орки наконец-то были сломлены. С воплями ужаса орки развернулись и побежали, демонстрируя такое же единство, как и в случае с жаждой крови, оставив нас с Тайбером смотреть друг на друга через поле, усеянное слабо подёргивающимися телами. Я жестом указал им монограммыхающие машины позади меня. «Забирайтесь в них», — сказал я, удерживаясь от того, чтобы добавить что-то ещё, — И Тайберке внул, подгоняя толпу перед собой с строготельной заботой. Я занял свой пост за болтера, молясь, да в любой момент от наших врагов контратаки, но к моему облегчению было похоже, что их слишком мало, по крайней мере, на какое-то время. Я нажал на Vox Busino. Лоскенс, заряжай бронебойный. Есть один, и он уже заряжен, ответил ракетчик с таким явным облегчением, что мне захотелось оказаться подальше отсюда. Йорген забрался на место водителя в наш перегруженный и сильно потрепанный багги. Я был удивлён, как он вообще мог завестись после такого обстрела. Намор рванули вперёд так же резко, как и раньше, ведя наш мусорный конвой через ворота на всей скорости, которую только Юрген мог выжать. И резкие приветственные крики грянули позади нас, когда заключённые забрались тоже. И я раздал все вокс-бусины команде. Подавляющий огонь, приказал я. Не дайте им перегруппироваться, иначе нам конец. Я застрочил болтером в сторону группы зеленокожих, которые готовились к стрельбе что-то типа ракетной установки. которая, несмотря на её нелепый вид, вполне могла пробить наши бронеплиты, крошая их в месиво из их хора и нашинкованного металла. К нашей удаче один из болтов детонировал боеголовку, которую они готовили к запуску, и радиус взрыва достаточно хорошо расчистил пространство. «Уже!» – уверил меня Тайбер, и пехотинцы открыли огонь из лазерных ружей на полном автомате, не утруждая себя прицеливанием, создавая целую бурю, заставляя зеленокожих поплясать. честно говоря, тщательно прицеливаться на этих дико скачущих машинах было совершенно невозможно. К моему облегчению некоторые солдаты, а скорее всего освобождённые заключённые, начали забираться на тяжёлое оружие, установленное на конфискованных машинах, с полным неумением хотя бы приблизительно меткой стрельбы, тем не менее внося чудесный переполох. «Ворота всё ещё закрыты», — напомнил мне Юрген, и я снова поднял свой болтер, наводя его на путаницу филигранных ворот и небольшую кучку истеричных орков, пытающихся удержать позиции перед ними. «Уже нет», — ответил я с удовлетворением, как только град разрывных снарядов изрешетил ворота Юорков. Юрген тараном рванул в промежуток, подпрыгивая на телах и высекая фонтан искры с толстой передней обшивки и с толстой передней обшивки нашего маленького, но крепкого аппарата и остатки заграждения улетели в ночь. Он вырулил на улицу, гоняя за всех сил, и мы несли спасительную темноту, наши двигатели завывали, как проклятые, и эхом отражались от окрестных зданий. «Мы выбрались», — передал по Vox Tiber, и я снова активировал Vox Busino. "Ловскинс", обратился я. "Взрывай резервуар. Я уж думал, что вы никогда не попросите". Ещё одна полоса огня прорвалась к руинам с&:бы, в которой засел наш ракетный отряд, и сейчас до внутри сооружений. Через секунду целый мир стал ярко-оранжевым, и выши ударил звук такого уровня, что казалось, он стал осязаемым. Наш стремительный багги швырнул и подбросила, но Юрген смог удержать управление с его прежней неподвимостью. Наглянувшись, я увидел громадный огненный шар, как будто расплавленное ядро планеты от скуки внезапно решило выбраться наружу. Голос ракетчика звучал полностью удовлетворённым. «Хорошо жахнуло!» «Хаском!» — сказал я. «Разворачивайся и подбери их!» Что касается меня, то я не собирался останавливаться. Разве что для визита Императора, так что пока огонь позади нас не превратился в далекие отцветы, я приказал Юргену остановиться на обочине и подождать остальной конвой. Как я понял, мы попали ещё в более худшую ситуацию. Вместо группы тренированных бойцов, за которых можно спрятаться, я получил обузы и прицепы с гражданских, которые, несомненно, приведут с собой всех зеленокожих с континента. Я теперь прикреплён к марширующему стаду. Не было смысла показывать все эти мысли на своём лице, если я хотел удержать солдат в повиновении, так что я тяжело вздохнул, поправил фуражку и начал спускаться к дороге с максимальным безразличием, которое я мог изобразить. «Пойдём, Юрген». — сказал я. — Пойдём и встретим наших гостей.